«Школа гармоники». В какой-то случайный миг, словно быстрая птица, нежданное зачарованное наваждение, вдруг влетела ко мне в мысли, посидела чуть-чуть на ветках разума, поглядела на меня с довольным видом и улетела, чтобы позже вернуться столь же ненадолго. Оно всегда возвращается. Другими словами, «Школа гармоники». «Сон наяву». Школа, где все играют на гармониках – ученики, учителя, директор, в вахтер и столовский повар. У каждого своя гармоника. Все играют с той минуты, когда школа открывается, и до закрытия. Школа гармоники – отличная школа. В ней учат единственному предмету – игре на гармонике. А после уроков ученики несут гармоники домой, чтобы делать домашнее задание». В школе гармоники нет ни футбольной, ни баскетбольной, ни бейсбольной команд. Зато есть гармонические команды, которые с радостью ввязываются в любые состязания и никогда не проигрывают. В первый школьный день, каждый сентябрь, новички получают гармоники. А в последние выпускники уносят гармоники с собой. Гармоники – это их аттестаты. Вокруг школы гармоники растут прекрасные зеленые деревья, с сентября по июнь в листьях носится гармонический ветерок, а сама школа слышна за многие мили. Эту совершенно особую концепцию образования можно назвать школой гармоники и никак иначе.